Афганистан тоже иногда кажется тесным. прапорщик Гурули, нависая над гешкой, как высохшая сосна, прогремел. — Ростовцев, что ж ты мне не сказал, что в Сачкере родился? Ты ж мой зёма! И с размаху врезал ему кулаком по плечу, что должно быть означало хорошее к нему расположение. Витя Гурули был заметной фигурой в разведроте, сильный и жестокий. Будто специально созданный для войны, прапорщик начисто был лишен чувства страха. Из-за этого он достаточно уютно чувствовал себя в Афганистане, но не всегда ладил с непосредственным начальником. За неполных два года старшинства в разведроте Витя не пропустил ни одной войны, как здесь называли боевые операции. Он добросовестно громил душманские склады, возглавлял группы для самых опасных задач. Десятки раз выносил на своих плечах раненых ребят и трофеи. При всем этом он не имел ни одного ранения, ни одной контузии, как, впрочем, и награды. Зато его обожали корреспонденты и фотокоры военных газет за колоритную внешность. И изображение Витиной физиономии часто появлялось на страницах прессы. В полку у него было весьма образное прозвище – конь. Жил гурули не в общежитии, а в ротной коптерке, провонявшей грязной одеждой и сапожным кремом. Кроме железной койки, из мебели у него были канцелярский стол, застеленный изрезанной клеенкой, две табуретки, тумбочка с осколком зеркала, бритвой, рулоном ниток, стопкой писем от уволившихся ребят да прибитая к фанерной стене пустая полочка для книг. «Идем в баню!» Сказал поздно вечером прапорщик Гешки, бросая ему новое только что из пачки полотенца и пару носков. Бельем Гуруля обеспечивал своих ребят под завязку. Сам никогда не стирал носки, выкидывал и надевал новые. В тайниках его коптерки хранилось немыслимое количество одежды. Они шли в полной темноте, мимо маск сетей, палаток и модулей. Гешка на всякий случай держал руку вытянутой вперед. Гурули на своих страусиных ногах мчался со спортивной скоростью, невероятно легко ориентируясь в лабиринтах построек. Гешка дрожал от холода, потому что Гурули сказал ему снять все, кроме штанов и ботинок. Под маск-сетью стояла огромная резиновая ванна, доверху наполненная водой. Гурули разделся догола. Заорал и прыгнул в воду. Он охал, ахал, сопел, фыркал в темноте. Гешка долго не мог решиться залезть в совершенно холодную воду. Слабый ветер трусил маск сеть. Она шуршала над головой, как листья, осыпалась пылью. «Двигайся, двигайся!» — кричал прапорща Гешки, не давая ему вылезти из бассейна. Гешка Судорожно дергал руками и ногами, разгребая черную воду с плавающими в ней звездами. Тряся и смеялся, и подбородок прыгал от холода. Вокруг них бегали огромные псы. Пока Гешка растирала немевшую кожу жестким полотенцем, псы несколько раз ткнулись теплыми мордами ему в ноги. — Фу, место! — орал на них гурули. Далеко за полночь Гешка вошел в храпящую теплую казарму, влез в постель, покрутился в ней, ликвидируя все щелки под одеялом. Огромный и как йети, Гурули неслышно подошел к нему, накрыл сверху чем-то теплым и тяжелым, наверное, бушлатом. Счастливый от холодного купания, теплой постели и потока гурулинской доброты, Гешка засыпал с улыбкой. «Витя, а как Кузьменка ранили?» — спросил как-то Гешка. Во всем виноват, оказывается, был какой-то прапорщик. Он не знал маршрута, спросил у афганцев. Какой-то таксист показал ему дорогу на седьмой километр. Гурули вытаскивал из банки с компотом большие куски вареных яблок. А заехали они в Нангархар, осиное гнездо потревожили, понимаешь? Афганцам никогда верить нельзя. Они тут все почти против нас. Кушай, кушай, бери хлеб, мочи в компоте. Ближе гурули не было человека в роте у Гешки. Даже ребят из отделения он не знал по имени, только с одним познакомился, с Янышем. Парень из Подмосковья нашли кое-какие общие интересы. Командир отделения, сержант Игушев, приземистый, с бордовыми и голубыми колодками, и с желтыми нашивками на груди, сказал как-то Гешке, когда тот опоздал в строй. «Старшине прислуживаешь, салага, еще раз опоздаешь, повыбиваю зубы!» Сержант дружил с гурулей и ревновал его Гешке. А Януш был приятным парнем, он умел выслушать, никогда не перебивал и живо интересовался альпинизмом. «Возьмешь в горы, когда вернемся в Союз?» спросил он. «А что, здесь гор не хватает?» — пошутил Гешка. Как-то Гешка зашел к старшине и там напоролся на Игушева. Сержант громко рассказывал прапорщику, почти кричал. «Она, сука! Уже с другим! Я эту бэ убью, если живым вернусь!» Он очень страшно ругался, потом скомкал в кулаке почтовый конверт и изо всей силы ударил по дверце шкафа в котором хранились шинели. Фанера с коротким хрустом проломилась. Гурули, увидев Гешку, бросил ему. «Выйди, потом!» Один раз Гешка сразу после обеда пошел к женской общаге, сел у столба, надвинул на глаза панаму и, поглядывая на часы, стал ждать. Длинноногая девушка с белым свертком в руке проплыла мимо него оставив за собой лёгкий запах дезодоранта. «Точно, как поезд!» — подумал Гешка, посмотрев на часы. Гурули готовил взвод в засаду. Он ходил вдоль рюкзаков, выложенных перед казармой на плацу. Что-то считал про себя, записывал циферки на бумажке. Потом раскладывал у каждого рюкзака гранаты, сигнальные ракеты в полиэтиленовых мешочках, пулемётные ленты. Коробки с сухпайками. Он проверял работу радиостанций, дергал за ремешки касок. Издали казалось, что старшина ходит среди спящих на асфальте солдат и пытается их разбудить. Амуниция была вся пропылённая, выцвевшая мышиного цвета. Новые рюкзаки Гурули выдавал только для хозработ. — Жалеешь? — спросил Вешка. Гурули распрямился. Посмотрел на Гешку красноватыми глазами. — Ты, Скорпиона, когда-нибудь видел, сынок? — Жалеешь! Кишки наших габриков жалею! — Понял, маскировка! — прикусил язык Гешка. — А почему ты не хочешь взять меня на войну? — Замполита спрашивай! Почему он тебя в списки не внес? Гешка, однако, сам не понял, зачем он спросил у Гурули насчет войны. Он не испытывал к ней никакого интереса. Он был освобожден от нее как отличник от зачёта, и это было приятно, чувствовать своё исключительное положение. Настолько приятно, что невольно захотелось убеждаться в этой исключительности ещё и ещё раз. Наверное, потому гешка последовал совету старшины. Замполитроты, старший лейтенант Рыбаков, сидел в майке за столом и подшивал куртке под воротничок. «Вы у нас временный!» — сказал замполит, даже не дав Гешке рта раскрыть. — Но все равно надо включаться в жизнь коллектива. Ваш отец генерал? — Генерал? — подтвердил Гешка. — Из чего это он вас сюда запихнул? — пожал плечами Рыбаков, перекусывая нитку. Гешке не понравился такой тон. — Отец мой, между прочим, принципиальный человек. — Да я верю! — сразу же согласился Рыбаков. — И все понимаю. Просто как-то не принято. Ехать генеральскому сыну в такую тму таракань!» Он повесил курточку на спинку стула, достал из ящика стола тетрадь, стал листать ее. Гешка уставился в потолок. «Дернул же меня, черт, зайти к нему!» «Ну-ка, Ростовцев, скажите мне девиз соревнования!» Гешка для виду наморщил лоб. «Надежно защитим, мирный труд надежно!» «Не знаете!» — оборвал его замполит и, низко склонившись, стал что-то писать в тетради. «Придется подучить, ведь я давал под запись!» Он постукивал карандашом по столу, щурился, глядя на Гешкины пыльные ботинки. «И внешний видик у вас!» «Я его ненавижу!» — подумал Гешка. Рыбаков цепким взглядом прощупывал поверхность Гешкиной плоти. Гешка испытывал такое чувство, будто он был голым выставлен на показ. — Вот что мне скажите, Ростовцев, почему вы к старшине Роте обращаетесь на «ты»? — Мы с ним друзья, — не сразу ответил Гешка, потому как в самом деле не знал, что ответить на этот вопрос. «Друзья — Друзья! — удивился замполит и шлепнул карандашом о стол. — Какие могут быть друзья? Вы солдат, только начали службу, а он прапорщик. Хотя не в этом дело. Здесь вы пока еще никто, Ростовцев. Пустой звук. Там, в Москве, может быть, вы что-то значили, а здесь любой человек начинает с нуля. Имейте это в виду. Гешки рассказывали, что замполит ранен и контужен. Вывести его из себя очень легко, и поэтому Гешка не стал оправдываться, вонзил взгляд в вкрашенный линолеум и закивал головой. Как только Рыбаков замолк на секунду, Гешка без всякого перехода сказал... «Мне бы хотелось пойти на засаду. Я инструктор по альпинизму, могу быть полезен в горах». Замполит ничуть не удивился такой просьбе, кивнул, как бы подчеркивая, что желание Гешки совершенно естественное. «Это хорошо, что вы стремитесь в бой, но для начала надо выучить девиз соревнования и не поленитесь вычистить ботинки. Право идти на войну надо заслужить, товарищ ростовцев. Если хотите...» Вы еще не доросли до того, чтобы идти с нами в разведку. Конечно, замполит крутил-вертел Гешки насчет девиза и ботинок. Из числа молодых солдат на засаду не шли только четверо, в том числе Яныш, который на всех политзанятиях отвечал блестяще и всякие лозунги и девизы в своей тетради записывал красным фломастером. Скорее всего, думал Гешка, Рыбаков пытается убедить в том, что только он, замполит, решает, кого брать, а кого не брать на войну. «Бог с тобой!» — мысленно согласился Гешка с таким раскладом. «Делай вид, что ты не хочешь брать меня на боевые, а я буду делать вид, что этому верю». В те дни Гешка чувствовал себя почти превосходно. Утром на физзарядке сержант Игушев подтянулся на перекладине пятнадцать раз. Эффектно спрыгнул, отошел на шаг в сторону и сказал «Ростовцев, к снаряду!». Гешка подтянулся шестнадцать раз, до десяти игушев считал вслух, затем замолчал и, с деланной озабоченностью, уставился в свой блокнот. Отделение дыхания затаило, наблюдая за Гешкой. Он мог бы и больше подтянуться, но решил, что из шестнадцати достаточно. Потом бегали по городку со страшной скоростью. Сержант прямо как с цепи сорвался. «Не отставать!» — только и орал он. Все ужасно выдохлись, чуть на завтрак не опоздали. Днем Гурули вызвал Гешку к себе, закрыл за ним дверь и вдруг ни с того ни с сего обрушил свою лопищу ему на плечо. Удар был слишком сильным, и Гешка даже вспылил от боли. «Ты, Витя, озверел?» Гурулий неприятно рассмеялся, оскалив крупные белые зубы. Снова поднял руку, но на этот раз ласково провел ладонью по Гешкиной голове. «Больно!» А вот когда пуля попадает в плечо, то рука до самого локтя не меет. Кажется, что она все время мерзнет, даже если жара за 50 а боль на всю грудь отдается. «Но при тут я?» Вроде бы как в шутку проворчал Гешка, потирая плечо. «Ты перед кем выпендриваешься?» Продолжая показывать зубы, спросил Гурули. Егешка так и не понял, всерьез он или нет. «Кто ты такой, а? У Игушева два ордена Красной Звезды. В него четыре литра чужой крови влито. И ты ему нос хочешь утереть, Салабон!» Вечером рота ушла на засаду. Яныш заступил в наряд. А Гешка забрел на спортивную площадку, чтобы не видеть, как тяжелый отказ от бронежилетов и оружия, строй, покачиваясь, пылит по дороге, чтобы никто из ребят на него не смотрел. — За кого они меня принимают? — накручивал сам себя Гешка. — Быдло! Деревня не неотесанная! Прыгнул, ухватился руками за перекладину, поднял ноги вверх, потом вниз, махом дугой да так, что почувствовал упругость горячего воздуха, сложился вдвое ножиком, вылетел на прямых руках над перекладиной. «Кто я такой?» — спрашивают. Вздохнул, оттолкнулся руками, полетел вниз, как плеть, описал дугу над землей и встал на руки, как стрелка часов на 12 «Кто я такой? Герой, мать вашу!» В тот же вечер Гешка зашел в модуль старших офицеров, Кочину? Евгений Петрович сидел под настольной лампой и простым карандашом рисовал квадратики на листе ватмана. Рядом в стакане с кипятильником пузырилась вода. Комната была уютной, похожей на студенческую общагу. — А, это ты? — Кочин встал навстречу Гешке, мельком взглянул на часы и протянул руку. — Проходи, садись, чай будешь? гешке показалось, что Кочин очень не желал его прихода и стараясь не утомлять командира полка своим присутствием, сразу перешел к делу. Он путанно, но немногословно сказал, что до перехода в госвзвод хотел бы пусть только один раз сходить на боевые, испытать себя, ибо совесть его не на месте и перед товарищами стыдно. А Замполит Рыбаков в принципе не против этого, нужно только разрешение. Кочин не смотрел на Гешку, Машинально перекладывал книги и карандаши с места на место, не в попадке вал головой. И когда Гешка совершенно ясно понял, что Кочин его не слушает, а напряженно ожидает какого-то события, в дверь негромко постучали.